Глава двадцать Мирное течение лета всколыхнуло неожиданное событие. Одним прекрасным утром перед отелем-пансионом Мермон остановилось такси, и из него вышла моя колбасница. Она явилась к моей матери и устроила ей сцену со слезами и рыданиями, грозя самоубийством и аутодафе. Мать была чрезвычайно польщена. Именно этого она и ждала от меня. Наконец-то я стал светским человеком. В тот же день весь рынок буфа был в курсе. Что до моей колбасницы, то ее точка зрения была проста. Я должен был на ней жениться. Она аргументировала свой ультиматум самым странным доводом, какой мне только приходилось слышать, в духе покинутой девочки-матери. «Он заставил меня прочитать Пруста, Толстого и Достоевского», — заявила несчастная с таким видом, что от жалости разрывалось сердце. «Что теперь со мной будет?» «Надо сказать, что моя мать была потрясена столь явным доказательством моих намерений и огорченно взглянула на меня. Я явно зашел слишком далеко». Я и сам довольно неловко себя чувствовал, так как действительно заставил Адель проглотить всего Пруста, а для нее это было равносильно тому, как если бы она уже сшила себе подвенечное платье. «Да простит мне Бог!» Я даже заставил ее выучить наизусть некоторые отрывки из «Так говорил Заратустра», и, следовательно, уже не мог тихонько ретироваться. Собственно говоря, она не была беременна моими книгами, но, тем не менее, они ввергли ее в интересное положение. Меня напугало, что мать начала сдаваться. Она вдруг стала необычайно ласкова с Аделью, и между двумя новыми подругами установилось что-то вроде впечатляющей женской солидарности. На меня глядели с упреком. Вместе вздыхали, шептались. В знак неслыханной доброжелательности мать предложила Аделе чаю, угостила ее собственным клубничным вареньем. Моя ловкая колбасница сумела найти нужные слова. Я понял, что пропал. После чая мать потащила меня в кабинет. — Ты действительно безумно любишь ее? — Нет, я ее люблю, но не безумно. — Тогда зачем ты обещал ей жениться? — Я не обещал. Мать с упрёгом посмотрела на меня. «Сколько томов в Прусте? «Послушай, мама...» Она покачала головой. «Это нехорошо», — сказала она. «Нет, нехорошо». Внезапно её голос дрогнул, и к своему ужасу я увидел, что она плачет. Её пристальный, так хорошо знакомый мне взгляд задерживался на каждой чёрточке моего лица... Я вдруг понял, что она ищет сходство, и испугался, как бы она не попросила меня подойти к окну и поднять глаза к свету. Она все же не заставила меня жениться на колбаснице, избавив последнюю от тяжкой доли, и когда через двадцать лет Адель торжественно представила мне своих девятерых детей, я ничуть не удивился горячей признательности, с которой встретила меня вся семья. Они были обязаны мне всем. Муж Аделия в этом не сомневался и долго и горячо жал мне руку. Я смотрел на ангельские лички, поднятые ко мне, от души радаюсь уюту этого тихого очага, и, мельком взглянув на библиотеку, где фигурировали только приключения оловянных солдатиков, понял, что кое-чего достиг в жизни, сыграв для них роль доброго опекуна. Близилась осень, и мой отъезд в Париж был не за горами. За неделю до отъезда в этот Вавилон с моей матерью случился приступ религиозности. До сих пор она говорила о Боге не иначе, как с некоторым буржуазным уважением, как и весьма преуспевшим человеке. Она всегда очень почтительно отзывалась о Создателе, но только и безлично, как и принято говорить о преуспевших людях. Поэтому я несколько удивился, когда, надев пальто и взяв трость, она попросила меня пойти с ней в русскую церковь императорского парка. Но я думал, что мы скорее евреи. Это не важно. У меня там знакомый поп. Такое объяснение показалось мне убедительным. Моя мать верила в связи даже в своих отношениях с Всевышним. В юности я не раз обращался к Богу и даже всерьез, хоть и ненадолго, принял христианство, когда с матерью случился первый гипогликемический кризис, и я совершенно беспомощный присутствовал при ее инсулиновой коме. Вид ее землистого лица, свесившейся головы, руки, прижатой к груди, и полное бессилие, тогда как требовалось еще нести такой груз, сразу же толкнули меня в первую попавшуюся церковь, и я и оказалась церковь Богоматери. Я сделал это тайком, боясь, как бы мать не усмотрела в этом взывание к посторонней помощи, знак недостатка веры в нее, а также симптом ее тяжелого состояния. Я боялся, как бы она не подумала, что я больше не рассчитываю на нее и, обращаясь к кому-то другому, тем самым оставляю ее. Но очень скоро представление, которое возникло у меня о божественном величии, показалось мне несовместимым с тем, что я видел на земле. И мне захотелось здесь увидеть счастливую улыбку на лице своей матери. И тем не менее слово «атеист» невыносимо мне. Я нахожу его глупым, малоемким. От него веет затхлой пылью веков. Оно устарело и ограничено на какой-то буржуазный и реакционный лад. Не могу точнее сказать, но оно выводит меня из себя, как всякое самодовольство, претендующее на полную осведомленность. Хорошо, пойдем в русскую церковь. Я подал ей руку. Она ходила еще довольно быстро, решительной походкой к человеку, у которого есть цель в жизни. Теперь она носила очки в черепаховой оправе, которые подчеркивали красоту ее зеленых глаз. У нее были очень красивые глаза. Ее лицо постарело, и теперь уже она держалась не так прямо, как раньше, и все больше опиралась на трость. Однако ей было только пятьдесят пять лет. Кроме того, теперь она страдала хронической экземой рук. Нельзя так третировать людей. В то время мне нередко хотелось превратиться в дерево с толстой корой или в слона, у которого кожа в сто раз толще моей. Бывало, да и до сих пор случается, я брал свою рапиру, выходил на площадку и без традиционного приветствия скрещивал свой клинок с каждым лучом солнца, который бросало мне небо. Я вставал в позицию, складывался пополам, подпрыгивал, стремительно нападал, пытаясь коснуться цели, и порой у меня вырывался крик «Эй, там!» Я бросался вперед, ища врага, делал вид, что расслабился, почти так же, как на теннисном корте императорского парка, когда танцевал свой отчаянный танец в погоне за мечом, которого мне не удавалось коснуться. Из всех бритеров я больше всего восхищаюсь Мальро. Только его я предпочел бы видеть своим соперником. Именно благодаря своей поэме об искусстве Мальро предстал передо мной как великий актер, разыгрывающий свою собственную трагедию. Мим, точнее, универсальный мим. Когда, стоя в одиночестве на холме и глядя в небо, я жонглирую тремя мечами, желая показать, что я умею, то я думаю о нем. Вместе с Чаплином он бесспорно самый потрясающий и человечный мим нашего века. Блеск его мысли, обреченные ограничиваться искусством как таковым, его рука, протянутая к вечности, которой удается схватить только руку другого человека, его блистательный ум, вынужденный довольствоваться самим собой, Его волнующее стремление разгадать, понять, преодолеть, превзойти, которое в конечном итоге замыкается на красоте, дружески поддерживали меня в борьбе. Мы шли по бульвару Карлоны в сторону бульвара царевича. В церкви было пусто, и, похоже, мать это обрадовала. — Кроме нас никого, — сказала она. — Нам не придется ждать. Она выражалась так, как будто Бог был врачом, и нам повезло, что мы попали к Нему в Его свободные часы. Мама перекрестилась, и я тоже. Она опустилась на колени перед алтарем, и я встал на колени рядом с ней. По ее щекам катились слезы, а губы шептали старые русские молитвы, часто повторяя слова «Иисус Христос». Потупив взгляд, я стоял на коленях рядом с ней. Она била себя в грудь и, не оборачиваясь ко мне, пробормотала. Поклянись мне, что никогда не возьмешь денег у женщин. Клянусь, мысль, что она сама женщина, не приходила ей в голову. «Господи, дай ему силы, помоги ему, храни его от всех болезней. И, обернувшись ко мне, поклянись мне, что будешь осторожен. Обещай мне, что ничем не заразишься. Обещаю. Кончив молиться, она еще долго плакала, стоя на коленях. Потом я помог ей подняться и мы вышли на улицу. Она отерла слезы и вдруг просияла. Когда она в последний раз обернулась на церковь, в ее лице мелькнула почти детская хитрость. «Никогда не знаешь», — сказала она. На следующее утро я уехал в Париж. Перед отъездом мне пришлось с минуту посидеть молча, по старой русской традиции, а то пути не будет. Она всучила мне пятьсот франков, настояв на том, чтобы я вез их, спрятав на животе под рубашкой, вероятно, на тот случай, если на авто нападут разбойники. Я поклялся себе, что это последние деньги, которые я беру у нее. И хотя не сдержал слова, в ту минуту мне все же стало от этого легче. В Париже, затворясь в своем крохотном гостиничном номере и прогуливая занятия на юридическом, я с запоем принялся писать. В полдень я наведывался на улицу Муфтар, чтобы купить хлеб, сыр и, конечно же, соленые огурцы. Мне никогда не удавалось донести огурцы до дома. Я поедал их прямо на улице. Долгие недели они были моей единственной радостью. Но были и мучения, пока я подкреплялся, стоя на улице и прислонившись к стене. Мое внимание неоднократно привлекала девушка неслыханной красоты с черными глазами и с такими мягкими каштановыми волосами, каким не было равных во всей истории человечества. Она делала покупки в то же время, что и я, и у меня вошло в привычку ждать, когда она пройдет мимо. Я абсолютно ничего не хотел от нее. Я даже не мог пригласить ее в кино. Все, чего мне хотелось, это жевать свой огурец, пожирая ее взглядом. У меня всегда возникал голод при виде красоты, пейзажей, цветов, женщин. Я прирожденный потребитель. В конце концов... Девушка заметила, что я бросаю на нее странные взгляды, поедая свои соленые огурцы. Наверное, она была сильно поражена моим аппетитом, быстротой, с которой я их проглатывал, и пристальным взглядом. И улыбалась, проходя мимо. В конце концов, однажды, когда я превзошел самого себя, проглотив огромный огурец, она не выдержала и, проходя мимо, участливо сказала, «Послушайте, кончится тем, что вы умрете». Мы познакомились. Мне повезло, что первая девушка, в которую я влюбился в Париже, была абсолютно не заинтересована во мне. Как и ее сестра, она была одной из самых красивых студенток в латинском квартале. За ней упорно ухаживали молодые люди на автомобилях. И даже сейчас, двадцать лет спустя, вдруг встречая ее в Париже, я чувствую, что мое сердце начинает сильнее биться — и я захожу в ближайшую русскую лавку, чтобы купить себе фунт соленых огурцов. Однажды утром, когда в кармане у меня осталось только пятьдесят франков, и надо было срочно обращаться к матери, я открыл еженедельник «Гренгуар» и обнаружил там свой рассказ «Буря», напечатанный во всю страницу, и свое имя с жирным шрифтом там, где полагается. Я не торопясь закрыл еженедельник — И вернулся домой. Я не испытал никакой радости, а, напротив, почему-то почувствовал себя усталым и грустным. Первый сизифов камень. Зато трудно описать сенсацию, которую вызвала публикация рассказа на рынке буфа. В честь моей матери корпорация торговцев устроила аперитив, во время которого прозвучали торжественные речи. Мать спрятала женедельник в свою сумочку и больше не расставалась с ним. При малейшей ссоре она вынимала его, разворачивала и совала страницу с красующимся на ней моим именем под нос противника, говоря «Не забывайте, с кем имеете честь!» После чего торжествующе удалялась с высоко поднятой головой, сопровождаемая ошеломленными взглядами. «За рассказ мне заплатили...» тысячу франков, в результате чего я абсолютно потерял голову. Раньше я никогда не видел такой суммы денег, и тут же, впав в крайность, подобно той, кого я так хорошо знал, я счел себя обеспеченным до конца дней. Первое, что я сделал, пошел в ресторан «Бальзар», где с удовольствием съел две порции кислой капусты с отварной голядиной. Я всегда любил хорошо поесть, и чем больше я худею, тем больше ем. Я снял комнату на шестом этаже, выходящую окнами на улицу, и написал матери очень спокойное письмо, в котором объяснил ей, что теперь у меня постоянный контракт с Гренгуаром, равно как и со многими другими издательствами, и если она нуждается в деньгах, то пусть мне об этом скажет. Я послал ей огромный флакон духов и букет цветов, заказав их телеграммой. Себе я купил коробку сигар и спортивную куртку. От сигар меня тошнило, но, решив красиво жить, я выкурил их все до одной. Затем, схватив ручку, я одним махом написал три рассказа, которые мне вернул не только Гренгуар, но и все другие парижские еженедельники. Целых полгода ни одно из моих творений не видело света. Их нашли слишком литературными. Я не понимал, что происходит. Позднее я это понял. Окрыленный первым успехом, я отдался своему неутолимому стремлению любой ценой поймать последний мяч, одним взмахом пера дойти до сути проблемы. И поскольку все проблемы бездонны, и моя рука оказалась недостаточно длинной, то я в который раз оказался в роли пляшущего и топчущегося на месте клоуна на теннисном корте Императорского парка. И это выступление, каким бы трагическим и шутовским оно ни было, только оттолкнуло публику моей претензии на совершенство там, где я не владел даже обычным навыком, чтобы поразить легкостью и мастерством профессионала, умеющего пускать пыль в глаза. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что читатель имеет право на некоторое уважение и что, как и в отеле-пансионе Мермон, ему надо сообщить номер комнаты, дать ключ и, проводив на этаж, показать, где зажигается свет и где находятся предметы первой необходимости. Очень скоро я оказался в плачевном материальном положении. Мало того, что мои деньги улетучились невероятно быстро, в довершении всего я продолжал получать от матери письма полные гордости и благодарности, в которых она просила заранее сообщать ей даты публикаций моих будущих шедевров, чтобы показать их всему кварталу. У меня не хватало мужества признаться ей в своей неудаче, поэтому я прибегнул к остроумной уловке, которой до сих пор горжусь. Я написал матери письмо в котором объяснял ей, что редакторы газет требовали от меня коммерческие, низкопробные рассказы, и я отказался компрометировать свое литературное реноме и подписывать их своим именем. Поэтому, признавался я ей, я буду подписывать эту халтуру различными псевдонимами, но при этом умоляю ее никому не разглашать моей уловки, чтобы не расстраивать друзей, преподавателей лицея в Ницце, короче, всех тех, кто верит в мой талант и неподкупность. После чего я стал совершенно спокойно вырезать рассказы своих собратьев по Перу из парижских еженедельников и посылать их матери с чувством исполненного долга и со спокойной совестью. Такой выход решал моральную проблему, но никак не материальную. Мне больше нечем было платить за квартиру, и я целыми днями ходил голодный, предпочитая скорее сдохнуть с голоду, чем лишить свою мать счастливых иллюзий. Всякий раз, когда я думаю о том времени, мне неизменно вспоминается один особенно мрачный вечер. Со вчерашнего дня я ничего не ел». Изредка, заходя в гости к одному своему другу, который жил с родителями неподалеку от станции метро «Ле Курп», я заметил, что если удачно подстроить свой визит, то меня почти всегда оставляли ужинать. Будучи голоден, я решил нанести им визит вежливости и даже прихватил с собой один из своих манускриптов, чтобы почитать его господину и госпоже Бунди, которым питал большие симпатии. Испытывая страшный голод, я тщательно рассчитал время, чтобы попасть к супу. Я начал чувствовать чудный запах этого супа уже на площади Контраскарп, когда оставалось еще 45 минут хода до улицы Лекурб. Мне нечем было заплатить за метро. Я проглотил слюну, и, наверное, в моем взгляде просвечивала безумная похоть, так как одинокие женщины, встречавшиеся мне на улице, шарахались от меня и ускоряли шаг. Я почти не сомневался, что кроме этого, как обычно, будет венгерский сильвелат и шоколадный торт. Наверное, никогда не шел на свидание с таким радостным предвкушением. Когда я, наконец, достиг цели, с трудом сдерживая дружеские чувства, то на мой звонок никто не ответил. Моих друзей не было дома. Я сел на лестницу и прождал час, затем другой, но к одиннадцати часам чувство элементарного достоинства, оно всегда таится где-то внутри вас не позволило мне дожидаться их возвращения до полуночи, чтобы попросить у них поесть. Я поднялся и двинулся обратно по проклятой улице Важерар в состоянии духа, которое нетрудно себе представить. И здесь открывается новая веха в моей жизни чемпиона. Дойдя до Люксембургского сада, я поравнялся с рестораном «Медичи» злому року угодно было, чтобы в столь поздний час я увидел сквозь белую тюлевую занавеску доброго буржуа, евшего шатобрян с дымящимся картофелем. Я остановился, взглянул на шатобрян и попросту упал в обморок. Мой обморок случился не от голода. Конечно же, я не ел с вчерашнего дня, но в то время я был страшно живуч и, бывало, оставался не евший по двое суток, однако это не мешало мне исполнять свои обязанности, каковы бы они ни были. Я потерял сознание от ярости, от возмущения и унижения. Как тогда, так и теперь я не могу допустить, чтобы человек оказался в такой ситуации. Я сужу о политических режимах, по количеству пищи, которую они дают каждому. И когда они с чем-то это связывают, ставят при этом условия, я плюю на них. Люди имеют право есть без всяких условий. У меня сжались кулаки, вздавило горло. От ярости потемнело в глазах, и я плашмя рухнул на тротуар. Должно быть, я долго лежал, так как, когда я открыл глаза, вокруг меня была толпа. Я был хорошо одет даже в перчатках, и, к счастью, никому не пришло в голову догадаться об истинной причине моего обморока. Скорую уже вызвали, и меня это очень соблазняло. Я не сомневался, что уж в больнице-то мне представится возможность наполнить желудок. Но я не поддался этому искушению. Торопливо извинившись, я отделался от участливой публики и пошел домой. И странная вещь. Я больше не чувствовал голода. Шок от унижения и обморока отодвинул мой желудок на задний план. Я зажег лампу, взял ручку и начал рассказ под названием «Маленькая женщина», который Гренгуар напечатал через несколько недель. Кроме того, я подверг анализу свою совесть и обнаружил, что воспринимаю себя чересчур всерьез и что мне равно не хватает скромности и юмора. Еще мне не хватало веры в себя подобных, я не вдавался в глубокое изучение человеческой натуры, в которой всегда остается хоть капля благородства. На следующее утро я провел эксперимент, и мои оптимистические взгляды полностью подтвердились. Я начал с того, что занял сто су у полового под предлогом, что потерял кошелек. После чего подошел к стойке в баре Капулат, заказал кофе и решительно сунул в руку в корзинку с рогариками. Я съел целых семь штук, заказал еще один кофе, после чего сурово посмотрел гарсону в глаза. Бедный малый не догадывался, что в его лице экзаменовалось все человечество. «Сколько я вам должен?» «Сколько рогаликов?» «Один», — ответил я. Гарсон посмотрел на почти пустую корзинку, потом на меня, потом снова на корзинку, после чего покачал головой. «Черт», — произнес он, — «вы, наверное, смеетесь надо мной». «Может быть, два», — ответил я. «Ну, хорошо, все ясно», — сказал Гарсон. «Я не дурак. Два кофе, один рогалик». Итого семьдесят пять сантимов. Я вышел оттуда преображенным. Что-то пело в моем сердце. Возможно, рогарики. С этого дня я стал лучшим клиентом Капулат. Иногда бедный Жюль, так звали этого великого француза, робко и неуверенно протестовал. — Ты не можешь пойти поесть в другое место. Из-за тебя у меня будут неприятности с шефом. «Не могу», — отвечал я, — «ты мой отец и мать». Он часто пускался в длинные вычисления, которые я рассеянно слушал. «Два рогалика? И при этом ты смеешь смотреть мне в глаза?» Три минуты назад в корзинке было девять рогаликов. Я холодно возражал. Повсюду воры. Ха, черт!» — восхищался Жюль. «Ты, однако, нахал. Что ты там изучаешь?» «Право!» «Я заканчиваю юридический факультет». «Ну, негодяй!» — восклицал Жюль. Мы подружились. Когда мой второй рассказ вышел в Грингуаре, я подарил ему экземпляр с дарственной надписью. Полагаю, что за время с 1936 по 1937 год я бесплатно съел в баре Капулат около тысячи или полутора тысяч рогаликов. Я рассматривал это как стипендию, которую предоставляло мне заведение. Я сохранил большую нежность к рогаликам. И считаю, что их форма, хрустящесть и приятная горячесть придают им что-то симпатичное и дружеское. Они уже не усваиваются у меня так, как раньше, и наша любовь стала более-менее платонической, но мне приятно сознавать, что они там, в корзинке, на стойке. Для учащейся молодежи они сделали больше, чем третья республика. Как сказал бы генерал Деголь, это добрые французы.